25. 18 декабря 1843 года. Англия. Если ад существует, то, наверное, он выглядит так. Страшно, безлюдно, темно, если не считать тонюсенького лучика света, проникающего внутрь камеры. Цепи натерли ее кожу, а тело онемело от неудобной позы, а еще там было очень-очень холодно. Она просидела в этом карцере почти весь день в одной рубашке. Ее зубы стучали, а покрытое холодным потом тело заледенело. За последние несколько часов она испробовала, казалось, всё, но, как и в ту злополучную ночь Самайна, её магия не слушалась её, как и тело. Она находилась в темнице, обезвреженная силами ее врагов, В конце концов, поняв, что все бесполезно, Авидия рухнула на землю, свернулась калачиком и попыталась уснуть. Если исправить ничего нельзя, то можно хотя бы попытаться восстановить силы, даже чуточку. Но сон не приходил. Чтобы как-то отвлечься от ужаса вокруг, Авидия начала думать о Нуаме. Она думала о нем так увлеченно, что в какой-то момент ей начало всерьез казаться, что он лежит рядом и смотрит на нее, живой и настоящий. Продолжая предаваться сладким мечтам и воспоминаниям, Авидия представляла себе его ласки, поцелуи, шутки. Вспоминала, как две ночи назад, положив голову ей на грудь, он прошептал ⁇ Я хотел бы каждую ночь засыпать, слушая биение твоего сердца ⁇ Слезы подступили к глазам Авидии, а сердце защемило от боли. Это была совсем не та боль, которую она испытывала, когда думала о том, что Ноам предал ее. Та боль была связана с обидой. Это было чище, но в разы сильнее и острее и реальнее. Она подумала о Шарлотте, как должно быть волнуется за нее подруга, как переживает. После Лотти мысли о Видии переключились на Эндору. «Вот кто был по-настоящему предан, ведь Харви был ее помощником, и это она привезла его с собой в Лондон!» Закрыв глаза, Авидия прошептала имена своих теней, надеясь услышать ответ. Но вместо ответа услышала стук каблуков по каменному полу. За время пребывания здесь слух ее настолько обострился, что она могла различать даже малейшие оттенки звуков — Про эти каблуки, например, она могла точно сказать, что они были чуть притуплены, стёрты о время. Авидия насторожилась и слегка приподнялась на локтях, вглядываясь в темноту. На пороге, ровно в том месте, где несколько часов назад появились лидеры, возник новый силуэт. Не зная, чего ждать на этот раз, она, гремя цепями, отпрянула к стене. Медленно, словно боясь чего-то, тень вышла на единственный слабо освещенный уголок комнаты, и Авидия поняла, что ее песня спета. Характерные заостренные черты и сияющие под светом луны волосы лидера Алазна не узнать было невозможно. Авидия попыталась вновь обратиться к своей магии, ни на что, впрочем, не надеясь. Силы не отвечали. Выхода не было. Тем временем Алазна подошла к Авиде и совсем близко. Готовая к самому страшному, черная ведьма зажмурилась и закричала, но, к ее удивлению, ничего ужасного не произошло. Постояв так некоторое время, Овидия открыла глаза и увидела перед собой совершенно неожиданную картину. Алазна стояла перед ней на коленях, а рукой тянулась к ее рту, намереваясь освободить ее от кляпа. Овидия позволила ей это сделать, и, едва глотнув воздуха, сделала то, что мечтала сделать очень давно. Она плюнула Олазне в лицо. Ничего не сказав, лидер утерлась тыльной стороной рукава. «Вы монстры! чудовища! Можете убить меня, но я найду вас даже в аду!» Алазна молча слушала, глядя на Овидию так, что было трудно понять ее истинные намерения. И тут в глазах лидера мелькнуло нечто, что показалось Авидии знакомым. «Не двигайся», — сказала Алазна. И тут произошло что-то совсем странное. Алазна подняла руки, и серый, характерный для провидцев свет, окутал ее с ног до головы. А в следующее мгновение к Авидии в одночасье вернулись силы. Не дожидаясь приглашения, они вырвались наружу и сформировали щит между Авидией и Алазны, Лидер испуганно попятилась назад, но споткнулась и упала, а видя широко открыв глаза, наблюдала за происходящим. Сцена, которая разворачивалась сейчас перед ней, определенно была какой-то странной. Странным было не только необычное поведение Алазна. тени тоже были не похожи сами на себя. Теперь их тела опутывали красные нити, похожие на вены. А потом Вейн заговорила, и Авидия поняла, что означают эти кровавые знаки. Разреши мне прикончить ее сестра. Тени хотели убивать. Алазна, которая успела встать, в ужасе попятилась назад. Авидии очень хотелось ответить Вейн да, но она понимала, что если пойдет на это, сложностей будет еще больше. Черная ведьма жаждала справедливости, но действовать нужно было осторожно. Исчезновение Алазны заметят сразу, и это приведет к дополнительным сложностям. В то же время Авидия важно было продемонстрировать лидеру свою силу и неуязвимость, и она могла это сделать, даже связанная по рукам и ногам. Нужно было лишь правильно подобрать слова. «Убеди меня, Алазны», — проговорила Авидия. «Убеди меня приказать моим теням не убивать тебя. Убеди приказать им не делать с тобой того, что ты хотела сделать со мной». «Как тебе удалось скрывать это так долго? Я говорю о твоей силе», — проговорила Алазна со смесью страха и восхищения. «Я научилась скрывать это от таких, как ты. Ты хочешь сказать, от таких, как они?» Алазна внимательно посмотрела на видео. «Разве ты еще не поняла, что я пришла помочь тебе, правда?» «Правда. В нашей ситуации это слово кажется немного неуместным. А вы как считаете, сестры? Тени Авидии захихикали. «Но я действительно на твоей стороне, поверь мне. Трудно верить тому, кто запер тебя в подземелье, как отвратительного монстра, тому, кто мучил тебя. И да, чуть не забыла». Тому, кто собирался уничтожить твой мозг в страшных экспериментах. Я расскажу тебе, что на самом деле ждало тебя. Алазна посмотрела на видео, и серые глаза ее неприятно сверкнули. Эта ночь должна была стать последней в твоей жизни. Поосторожнее в выражениях, пригрозила Фесте, приближаясь к Алазне. Лидер сделала шаг назад и продолжила говорить. Завтра утром они сообщат всем о твоей поимке. Потом будет публичный суд. Его хотели назначить на День Йоли. Примечание. День зимнего солнцестояния или языческий праздник середины зимы, который приходится на 21 или 22 декабря. Конец примечания. Они хотят изменить твои воспоминания так, чтобы ты сама поверила в то, что виновна, Ну а дальше понятно. Не могу сказать, что я услышала сейчас что-то новое, но пусть я не договорила. Это был изначальный план, но потом Бенджамин решил все изменить. Бенджамин? Алазно кивнула и продолжила свой рассказ. Да, потом у него появилась идея забрать у тебя силу, а после попросту сжечь тебя заживо. Авидия некоторое время молчала, переваривая информацию, после чего сказала. «Обвинить в убийстве, стереть память, отнять силу и сжечь. Такой план, да?» «В идеале они хотели бы так. Но загвоздка в том, что твою силу нельзя отнять». Авидия не знала, что сказать. Ей не хватало информации. В поисках подсказки она посмотрела на теней, но те, похоже, не были расположены что-либо объяснять, Тогда Авидия снова обратила взгляд на Алазна. «Что-то я ничего не понимаю. Почему нельзя забрать мою силу?» «Так ты не знаешь». Алазна глубоко вздохнула и принялась терпеливо объяснять дальше. «Черная магия не умерла в течение всех этих столетий только благодаря равновесию между черным и белым. И ты, Авидия, и есть это равновесие». Так вот, что означает кровавое заклятие. Пронеслось в голове у Авидии, но делиться своей догадкой салазной она не решилась, не настолько она ей доверяла. Хотя логика в рассуждениях той, безусловно, была. Рот Анжелики продолжал существовать все эти века. Ты в этом роду последняя. Если мы убьем тебя, рот оборвется, и твоя магия исчезнет навсегда. И что это значит... Ох, осознание коварного замысла Бенджамина вдруг обрушилось на видео тяжелейшей каменной плитой. Глаза ее расширились от ужаса. Он не может пойти на такое. Может и еще как. Он найдет способ выкачивать из тебя силу, сохранив тебя как источник энергии, воли и разума. А всем скажет, что ты умерла, и до конца жизни ты будешь жить как растение. Поэтому все, о чем я прошу тебя, это доверять мне. В наших силах сделать так, чтобы планы бенджамина не осуществились, но действовать нужно осторожно. А кто мне докажет, что ты не затеяла все это для себя лично? Сама сказала, что я последняя в роду и что с моим уходом уйдет и сила. Может ты сама хочешь использовать меня как источник? Поверь мне, это было бы глупо. В моих интересах спасти общество чувствительных, а не ослабить его окончательно. Я хочу, чтобы наша магия продолжала жить, в том числе черная, потому что мы происходим и из нее тоже. «Дискуссия, достойная профессора Академии», — с иронией проговорила Овидия. У Фести, которая кружилась рядом, эта фраза отчего-то вызвала приступ хохота, до того ужасающий, что Алазна сделала шаг в сторону, «Так что ты предлагаешь?» — спросила Авидия. «Бенджамин знает, что убить тебя невозможно, поэтому он будет стараться разыграть сцену, будет пытаться доказать, что ты мертвая. Как? Я пока что не знаю», — Алазна сделала короткую паузу и продолжила. «Потом он спрячет тебя и начнет свои эксперименты». По телу Авидии пробежала трожь. Она предпочла бы умереть, чем оказаться в лапах этого монстра. Ты думаешь, он единственный, кто хочет меня использовать? Другие лидеры не хотят пачкать свои руки. Им важно исключить тебя из общества и сохранить свою власть. Они намеревались поступить так, начиная с того дня, когда стало известно, что твоя мать. Алазна не закончила фразу. На лице ее появилось выражение, похожее на стыд. Когда стало известно, что моя мать была черной ведьмой, Алазна кивнула и ненадолго замолчала. Авидии нужно было время, чтобы переварить услышанное. Теперь Авидия понимала, как видоизменялся замысел лидеров. Сначала они хотели уничтожить черную магию, когда выяснилось, что она была нужна для сохранения всего остального, планы поменялись. Теперь, когда Минерва умерла, а Авидия осталась единственным носителем силы, у лидеров оставался только один способ сохранить лицо перед обществом — обличить Авидию, а потом забрать ее с собой, чтобы как следует изучить природу ее магии, а там уже все средства хороши. «У нас мало времени. Мне нужно возвращаться, пока моего исчезновения не заметили. Позволь сейчас поделиться планом». «Я тебе не доверяю, Алазна. Ни одна, даже самая малейшая часть моего существа тебе не верит. И ты достаточно умна, чтобы это понимать. Они там, за дверью, ждут меня? Давай договоримся. Сейчас я покажу тебе кое-что, и ты решишь, стоит мне доверять или нет». С этими словами Алазна полезла в карман и достала оттуда носовой платок. Едва взглянув на него, Авидия мгновенно догадалась, что внутри. Сердце ее бешено забилось. Тем временем Алазны развернула ткань, и Авидия увидела их — кольцо и кулон. Они сияли так ярко, что даже серое подземелье на мгновение перестало казаться таким унылым. Желание забрать принадлежащие ей драгоценности овладела Авидией, и она бросилась к Алазне до жгучей боли в запястьях, натянув цепи. Алазна сделала движение навстречу, но Вейн не дала ей подойти достаточно близко, чтобы Авидия могла забрать украшения. Преградив дорогу лидеру, Вейн буркнула я сама и протянула вперед когтистую лапу. Алазна перевела взгляд с лица Авидии на темную мордочку Вейн и послушно положила в ладонь чудовища драгоценные предметы — После этого тень исчезла, а через мгновение появилась рядом с Авидией, протягивая то, что принадлежало ей по праву. Черная ведьма выхватила украшения и быстро надела их. — Спрячь их, сестра! — послышался шепот Вейн. — Используй свою силу, чтобы надежно их спрятать. Авидия кивнула, и тень вновь заняла положение защитницы между Авидией и Алазны. «Теперь-то ты доверяешь мне?» Тени, которым, казалось, тоже было интересно узнать ответ, повернулись к Авидии. Девушка в упор смотрела на Алазна, не сводя с нее глаз, и прислушивалась к своим ощущениям. Заполучив назад свои драгоценности, материальное свидетельство существования кровавого заклятия Авидия почувствовала, как пустота внутри нее заполняется. И этот удивительный процесс и пугал, и утешал ее одновременно. Авидия думала о том, какие варианты у нее были. Если то, что рассказала Алазна, правда, и Бенджамин действительно собирался совершить над ней зловещий эксперимент, ей стоило довериться лидеру провидцев. А если все это было ловушкой? Если Алазна угола? Но кольцо, но кулон... Нет, не могла она лгать, зная, что заполучив магические украшения, Авидия могла в любой момент убить ее. К тому же у нее были Ноам, Эндора и Шарлотта, которые уже наверняка искали ее везде и всюду. Дать бы им подсказку, но как, если она сама толком не знала, где находилась? Доверяешь, повторила Алазна, и Овидия, вынырнув из размышлений, ответила. Прежде чем я отвечу на твой вопрос, ответь ты на мой. Где мы находимся? В Винчестере. Мы находимся под Лагуной Академии. Мы в подземелье, уточнила черная ведьма со смесью удивления и ужаса. Удивления, впрочем, было больше. Алазный кивнула, и непослушная прядь упала ей на лицо. Я не могу больше терять время, подумала Овидия. Нужно что-то делать прямо сейчас, пока не рассвело. «Давай твой план», — скомандовала Авидия. «Но учти, если ты обманешь меня, я найду способ уничтожить тебя», — добавила она с такой нескрываемой яростью в голосе, что никому не пришло бы в голову сомневаться в серьезности ее намерений. При этих словах Вейн, Альбион и Фестя одобрительно зашипели. Им явно не терпелось привести в действие угрозу их хозяйки. И красные вены, подсвечивающие всех троих изнутри, были доказательством их решимости, вызывающей у Овидии дрожь. Алазна не пошевелилась, но кивнула. А потом Овидия услышала план, настолько дерзкий, что результатом могло быть одно из двух. Или спасение, или гибель. «Мы не можем просто так войти в город, как ни в чем не бывало. Нет никаких сомнений, что за нами будут следить», рассуждала Шарлотта, прохаживаясь взад вперед по кабинету Эндоры. После того, как ворон прилетел с перчаткой в клюве, Ануам смог получить доступ к памяти предмета, все трое немедленно вернулись в клуб, чтобы обсудить план действий. «Мы не можем проникнуть в город ни по суше, ни по воде», продолжала думать вслух Лотти. «По воде особенно. У нас тут нет ни одной реки, глубокой настолько, чтобы по ней можно было передвигаться на лодке». «А бесконечно создавая невидимые щиты, ты быстро останешься без сил», — добавила Эндора. Она сидела в кресле в расслабленной позе, но выражение лица ее было далеким от безмятежности. «Нужны еще варианты», — говорила она. «С момента исчезновения Овидии прошло больше суток. Это много». «Если мы сейчас не придумаем, как нам добраться до неё, может стать уже поздно». «Эх, жаль мы не твои вороны, Эндора», — вздохнула Шарлотта. «Полетели бы по небу, и никто бы нас не заметил». Пока Эндора и Шарлотта обдумывали план действий, Нуам сосредоточенно изучал одну из запрещенных книг Эндоры. За годы, что «Ведьма ночи» собирала свою тайную коллекцию, у нее накопилось изрядное количество гримуаров. Но какими путями они попадали в руки Эндоры, Нуам почему-то стеснялся спрашивать. Да, мы не вороны, и крыльев у нас нет, но зато у нас есть метлы. Эндура встала с кресла, и на лице ее заиграла хитрая улыбка. Шарлотта внимательно посмотрела на товарищей, и тут ее осенила: Ты предлагаешь лететь на метле? Я сделаю все, чтобы спасти ее, бормотал Нуам, продолжая листать книгу. Он был увлечен настолько, что, казалось, вовсе не слышал, о чем говорят девушки. А как мы будем прятаться? перешла к конкретике Шарлотта. Продолжая вышагивать по кабинету, она старалась не наступить ни на одну из черных кошек Эндоры, которые с мяуканьем крутились у ее ног. Полеты на метле запрещены после великого огня. 200 лет тут никто уже не летает. «Если нас кто-то заметит, мы погибнем, слишком опасно», — заключила Лотти. «Сутками создавать невидимые щиты я точно не смогу», — подал, наконец, голос Ноам, передавая книгу Эндоре и указывая ей пальцем на фрагмент текста вверху страницы. «Но несколько часов я смогу продержаться. Вряд ли полет займет больше времени». Шарлотта кивнула и, переводя взгляд на ночную ведьму, спросила... «У тебя ведь есть мётлы, Эндора?» «Обижаешь, дорогая», — ответила мадам, заговорщически подмигивая. «В доме Эндоры Клинхард внимательно следят за уборкой?» «Прекрасно», — улыбнулся Ноам. «Надеюсь, твои метлы не обидятся, если мы разок используем их не по назначению». «Они-то не обидятся. Вспомнить бы еще, как их запускать», — задумчиво проговорила ночная ведьма. «А гримуары на что?» — предложила Шарлотта. Хлопнув себя полбу, Эндора направилась в сторону книжной полки, сняла оттуда один из томов, а некоторое время спустя, когда луна засияла в полную силу, мётлы уже были разложены на полу кабинета, а мадам, держа в руках книгу с заклинанием, декламировала. — Я Эндора Клинхард, ведьма ночи, хранительница белой магии, воздающая славу силам Земли и богам, которые нас оберегают, дарую вам жизнь, о, мётлы, дабы вы сопровождали нас в этом странстве. С этими словами Эндора подняла руку над одним из трех лежавших на полу предметов. Ноам ну, и Шарлотта, которые стояли с двух сторон от Эндоры, повторили за ней жест, подняв руки над крайними мётлами, а затем медленно прошептали заклинание. От ладоней магов к предметам на полу струился свет. Причем у каждого мага он был своего цвета. У Шарлотты — синий, у Эндоры — фиолетовый, у Ноама — беловато-серый. А в следующее мгновение метлы поднялись в воздух. Эндора поднесла руку к рту и издала странный, похожий на птичий крик, звук. И тут же, будто по приказу, несколько ворон слетели с крыш близстоящих зданий и приземлились на стене окружающей сад ведьмы ночи. Я отбываю в Винчестер. Передайте дезертирам эти письма. С этими словами Эндора щелкнула пальцами, и в воздухе перед вороньими клювами повисли перевязанные бантами свитки. Поторопитесь и будьте осмотрительны. Вороны подхватили клювами почту и скрылись во мраке ночи. Теперь я спокойна, сказала Эндора, поворачиваясь к новому Явиде. Если нам понадобится помощь, мы ее получим». Чувствительные переглянулись. «Давайте не будем больше терять времени», воскликнул Ноам. Прежде чем лететь, девушки переоделись в мужскую одежду. Юбки для полетов на метле были неудобны и даже опасны. Потом все трое выпили согревающее зелье, приготовленное шарлоттой. Температура наверху была значительно ниже. Эндора в последний раз сверилась с картой, проверила содержимое своей походной сумки и повесила ее на шею, чтобы ничего не отвлекало от полета. «Как только мы прибудем на место», — проговорила она, приглаживая свой безупречный пучок в точности такой же, как у Шарлотты. «Харви. Мой». Но он молчал. Куда больше, чем расправа над предателем, его занимал другой вопрос — Ему хотелось знать, кто был главным в этом заговоре против женщины, которую он любил, против Овидии. Метлы, на которых предстояло лететь друзьям, были одинаковыми, с рукоятками из прочного дерева и немного спутанными щётками. Они уселись, ухватились покрепче. Полеты были под запретом, но иногда чувствительные все же обращались к ним, в основном провидцы, ведь в отличие от других чувствительных, они могли оставаться невидимыми. В этом смысле им очень повезло, что у них был ноам. Два главных правила полетов на метле крепко держаться и остерегаться порывов ветра, авторитетно объясняла Эндора. Никаких резких движений. Лучше двигаться медленно, но плавно, чем быстро и урывками. Я полечу впереди. Только ты, Ноам, убедись, что нас никто не видит. Все в порядке. Можно, проговорил Ноам. Эндора оттолкнулась от земли и стремительно взмыла в воздух. Следом за ней полетели все остальные. Ветер там, наверху, оказался таким сильным, что Ноаму большого труда стоило удерживать не только верное направление, но и вообще метлу. Только поравнявшись с Эндорой, он позволил себе впервые посмотреть вниз, и у него захватило дух. Лондон под ними как будто обрушивался, а огни в ночных окнах были похожи на любопытные глаза, которые смотрели наверх и пытались понять, куда держат путь эти странные существа. «Сконцентрируйтесь на цели и не разговаривайте», — скомандовала Эндора. Некоторое время она летела рядом, контролируя свою команду, но сейчас снова прибавила скорость. Все трое кивнули и, не оглядываясь, устремились вслед за ночной ведьмой, стараясь лететь плавно и быстро, ровно так, как она учила. Ледяной воздух щипал их кожу, и это ощущалось, как уколы тысячи игл, но внутри холод почти не ощущался — Видимо, действовало зелье Лотти. Крепко держась за рукоятку метлы, Ноам как молитву твердил про себя одну и ту же фразу: "Спаси ее и больше не теряй, спаси ее и больше не теряй, спаси ее и больше не теряй". От многочисленного повторения отдельные слова теряли смысл, но фраза целиком приобретала особое магическое звучание. Мысль о возможности потери, заложенная в эту фразу, заставляла глаза Ноама наполняться слезами. Так он и летел по небу Лондона с мыслью о любимой женщине и надеждой на то, что хотя бы в этот раз, наконец, обойдется без ошибок. Там был список, список имен. Прочитав первые из них, женщина почувствовала, как сердце ее тревожно забилось. Фрэнсис Клинхардт, Теодор Уинтерсон, Минерва Уинтерсон, Мариана Вудбрис, Филип Вудбрис, Алазна Шарпельд и еще много других, всего около двух дюжин. По крайней мере, столько удалось насчитать Натали Мурхил. Она знала, что объединяло эти имена. Все эти люди были союзниками Элии. «Доротея», — прошептала Натали, продолжая читать имена, — Ты сказала, что от женщины с седыми волосами исходил другой свет. Девочка кивнула. Каким он был? Не совсем белым, скорее серым, как ее волосы, но неплохим. Девочка говорила с такой уверенностью, как будто каждый день встречалась с чем-то подобным. Натали кивнула и обратилась к записям, которые оставил ее супруг. Они были очень сдержанными и располагались в хронологическом порядке. Первая запись относилась к тому дню, когда Элию назначили лидером общества 8 лет назад. 31 октября 1835 года. Воссоединение дезертиров с их семьями, поиск союзников. 24 февраля 1836 года. Алазны и Фрэнсис наши союзники. Остальные лидеры слишком ретроградны, соблюдать осторожность. 5 июля 1838 года. Теодора Минерва Уинтерсон с нами. 21 марта 1839 года. Ослабление магии после смерти Минервы в ноябре прошлого года. 30 апреля 1839 года. Эндора Клинхард покидает общество и уезжает в Лондон, Ноам Клинхард помогает ей обустроиться и присоединяется к нам вместе со своим отцом. 29 мая 1839 года. Авидия приостанавливает занятия в Академии. Теодор говорил, что это связано с ее магией. Ходят слухи, что их с Ноамом роман окончен. После ослабления, связанного со смертью Минервы, магия немного укрепляется — Это замечают все, с кем мне приходилось, разумеется, очень осторожно обсуждать эту тему. 23 сентября 1839 года Овидия возвращается в Академию. Природа ее силы пока остается неизвестной. Мы проводим сессии, на которых пытаемся исследовать ее магию. Теодор постоянный участник этих встреч. 16 апреля 1840 года. Авидия, наконец, проявляет себя. Я узнаю об этом от Теодора. Теодор просит не разглашать информацию, и я соглашаюсь. Его дочь может сама о себе позаботиться. 25 октября 1843 года. Первая встреча Доротеи и Авидии. Доротея, она не может уйти, она нужна нам. 30 октября 1843 года. А видя последняя черная ведьма? Прочитав последнюю запись, Натали вздрогнула и выронила конверт. Она знала, что Элия вел работы по объединению союзников для воплощения в жизнь планов по изменениям общества. Ей были известны все приведенные в списке имена. Эти люди не раз посещали их дом. Но почему ей Натали, своей жене, Элия ничего не говорил? Натали задумчиво смотрела на список событий, такой сухой и такой красноречивый, и молчала. А Доротея, опираясь на стол, смотрела на нее. Наконец девочка проговорила сонным голосом. «Папа хорошо спрятал этот конверт. Он сделал это, чтобы уберечь нас. Да, мама?» Натали подняла голову и внимательно посмотрела в глаза дочери. И тут она поняла... Элия держал все в секрете от самых близких людей по одной простой причине — чтобы защитить их. Он знал, что погибнет, знал, когда и по чьей воле будет убит, и даже то, что в случившемся обвинят видео, ему было известно. Природа мисс Уинтерсон не давала лидерам покоя. В голове у Натали звучала фраза, брошенная Доротеей в этот вечер, после того, как лидеры покинули их дом. Все сходилось. Авидия была невиновна, но рисковала погибнуть от рук коварных лидеров, которые похитили ее и силой удерживали у себя. Но где? Где-то в Винчестере. Натали сложила письмо и убрала его обратно в конверт. Взяла в руки подсвечник. «Мама?» — послышался настороженный голосок Доротеи. «Милая, иди разбуди Генри, нам нужно срочно уезжать». «Это из-за того, что я сказала. Не надо было!» Натали поставила подсвечник на комод и внимательно посмотрела в глаза дочери. «Нет, дорогая, очень хорошо, что ты сказала. Ты даже не представляешь, насколько!» Они собрались очень быстро. Натали зашла в карету первой, следом в сопровождении служанки. Внутрь вошли дети. Сели одна справа, другой слева от нее и, положив головы ей на плечи, как на подушке, приготовились дремать. Им предстояла долгая дорога. Натали же было не до сна. Она смотрела на конверт, лежащий у нее на коленях, и думала о том, какая серьезная опасность угрожала Овидии, а вместе с ней и всем чувствительным. Снаружи послышался странный шум. Теодор Уинтерсон встал и с тревожным сердцем направился в гостиную. Он призвал силу солнца, чтобы обнаружить источник звука, и мощный ослепительный свет вырвался наружу. Но выяснить ничего не успел, потому что в следующее мгновение в дверь, выходящую на задний двор, постучали. Теодор осторожно, будто оттягивая момент, подошел к двери, представляя, как она сейчас распахнется и на пороге окажется его малышка Авидия. Но вместо дочери увидел Ноама Клинхарта в сопровождении Шарлотты и еще какой-то девушки. Сердце его, и без того неспокойное, забилось с удвоенной силой. Ноам Клинхарт сделал шаг вперед и, сохраняя очень серьезное выражение лица, сказал, «Она у них, мистер Уинтерсон. Мы вернулись из Лондона сразу, как только смогли». Теодор перевел взгляд с Ноама на незнакомку, стоящую рядом с Шарлоттой. Заметив в глазах отца о виде и замешательства, ночная ведьма поспешила представиться. «Эндора Клинхард», — поклонилась она, «кузина Ноама и дезертир. Я покинула общество пять лет назад». «Мистер Уинтерсон», — обратилась к Теодору Шарлотта, «У нас очень мало времени». Эта фраза как будто разбудила отца Овидии. «Я предлагаю привлечь всех наших союзников», — сказал он. «Твоих родителей», — Теодор кивнул в сторону Шарлотты, и девушка горделиво улыбнулась. «Друзей, если мы объединим усилия, то сможем вытащить мою дочь из лап этих ублюдков». Ном решительно кивнул, и по его глазам было видно, что ему не терпится привести план в действие. Экипаж Мурхилов остановился посреди пустой, плохо освещенной улицы. Свет от единственного далекого фонаря едва долетал сюда. Натали с детьми, которые крепко цеплялись за ее юбку, вышла из кареты, и все трое направились к ближайшему дому. Подойдя к двери, Натали сделала глубокий вдох, постучала, и через минуту на крыльце показалась немолодая женщина по виду служанка. «Миссис Мурхилл?» — воскликнула она, удивленно, взглянув сначала на женщину, а потом на ее детей, которые стояли рядом. «Я не знаю, могу ли...» «Жанет, пропусти их!» Услышав голос хозяина, служанка кивнула и отошла в сторону, разрешая гостям выйти. Дом был полон людей. Они расположились в гостиной у камина и о чем-то оживленно разговаривали. Первым ее заметил Теодор. Он подошел к Натали и вопросительно взглянул на нее, явно ожидая объяснений. Но миссис Мурхилл не спешила говорить, так как сама была немало удивлена. Причиной ее удивления были Эндора и Шарлотта, одетые в мужскую одежду. Миссис Мурхил воскликнула Шарлотта. Доротея, прошептала Натали, глядя на дочь. Ты можешь почувствовать, какой свет идет от них от всех. Можем ли мы доверять им? Маленькая провидица взглянула сначала на маму, потом на других чувствительных и весело улыбнулась. Хороший свет, улыбнулась она. От них от всех идет хороший свет, особенно от него. От него идет белый свет, такого белого я никогда еще не видела. Сказав это, Доротея подняла руку и указала на Ноама. И в этот момент все, как по команде, посмотрели на него. Ноам слегка покраснел, но не потерял самообладание. Тем временем Натали вышла в центр комнаты и, демонстрируя всем лист бумаги с записями мужа, проговорила. «Я знаю всё». Теодор посмотрел на нее, и в глазах его было столько усталости, что казалось за эти несколько недель он постарел на несколько лет. Мы должны спасти ее, сказал он. Обязательно. Но он подошел к Натали и улыбнувшись ее детям добавил. Но мы должны быть осторожными. Вы ведь присоединитесь к нам, Натали. Натали кивнула, и тогда Теодор жестом подозвал служанку. Жанет. Отведить детей миссис Мурхилл в комнату Овидии, — скомандовал он. — Пусть они поспят. А мы пока займемся делом. Нам предстоит непростая ночь.